Глава 44. Каждый день в штаб-лиге являлись новые члены, навербованные в Германии, Швеции, Финляндии, требовали суточных, кормовых, подъемных и квартирных. Генерал Гиссер выдавал каждому до 10 крон и предлагал ожидать вот-вот долженствующих поступить крупных кредитов. Вербовочные списки отправлял американскому атташе и графу Домерси, Так составлялся железный батальон, посланный впоследствии под Петроград. Сердце лиги, разведка, Извольский, Биттенбиндер и Эттингер пьянствовали в гранд-отеле, составляли сводки подозрительных по большевизму лиц и под эти списки вымогали у генерала Гиссера мелкие суммы. Лучше других работала парижская группа «Мадам Мари» И мадам Лили. Приглашаемая в ресторане за столики, Мари, ленивая, но любопытная и острая на ухо, улавливала обрывочки интересных фраз. Так ей удалось установить, что какие-то люди ожидают приезда в Стокгольм двух большевистских комиссаров. Фамилию одного услышала ясно. Красин. По поводу этого сообщения в Лиге было экстренное заседание. Мари поручили добыть дальнейшие сведения. Ей опять повезло. Она установила, что семья комиссара Красина недавно прибыла в Стокгольм. Сведения о приезде семьи Красина настолько взволновала членов лиги, что среди ночи Биттенбиндер отвез мадам Мари к Гиссару. Генерал выслушал ее, обнял, перекрестил. Вы неоцененная сотрудница, деточка. Продолжайте же свою беззаветную деятельность. Россия не забудет вас. Ей дано было экстренное задание сблизиться с курьером большевистского посольства, матросом Варфоломеевым. Но он почти никогда не появлялся один в ресторане. По-видимому, его назначили для охраны к разным приезжим таинственным личностям. Заговорить с ним не удавалось. Назовущие томно-синие взгляды Мари, он хоть бы хны. Он был смуглый и мрачный, нагло обритый, с каменной шеей и налитыми мускулами, под синей пиджачной парой. Мария, несмотря на лень, чувствовала легкую досаду, что такой чудно выраженный зверь не реагирует. Лили успела сделать еще больше за эти дни. Очень миловидная, в простеньком платьице учительница языков, всегда за перелистыванием журнала в вестибюле гостиницы. Лили подманила, наконец, двух камевояжеров, французов, развязанных и легкомысленных до последней возможности. «Не преподает ли мадмуазель еще что-нибудь, кроме языков?» — спросили они. Лили мутилась Камевая в восторге предложили ей себя в полное распоряжение. После французов в тот же день она получила час по-французски у застенчивого с виду англичанина, но этот у себя в номере оказался таким грубияном и циником, что Лили расплакалась и отказалась от урока. Затем на ее крючок налетел тот, для кого она и сидела в гранд-отеле — Леви Левицкий. «Я беру вас на всю неделю, по два часа в день, делайте из меня европейца», — сказал он Лили весело и самоуверенно. Выкачанные потные глаза, шикарный мохнатый костюм, платиновая цепочка поперек жилета — Впереди живота руки, засунутые большими пальцами в жилетные карманы, так что бриллиантовые перстни видны были всему вестибюлю. Лили поднялась к нему в номер. Александр Борисович леви вынул из стеного шкафа пакетики со сладостями, бутылку сладкого вина, предложил барышне не стесняться. Повалился на диван, полнокровный и возбужденный после завтрака. «Я не могу молчать!» Это характерно для меня. Знаете, что я вам предложу? Я буду говорить по-немецки, вы меня поправляете Потом тоже повторим по-английски. Идет? Я буду рассказывать что-нибудь интересное. Ну, например, мою биографию. Кушайте конфеточки. Так вот, с чего начать? Мой папашка из Умани, бедный уманский портной. Вы знаете, что такое была черта оседлости. Или вы не знаете. Русские лучшие люди охали и ахали, кричали позор, а самого главного о черте не договаривались. Черта — это был сложный и хлопотливый способ русского самоубийства. За черту была посажена европейская культура. Вы скоро ко мне привыкнете, я люблю выражаться парадоксами. Россия не захотела идти за европейской культурой, захотелось сидеть в свинстве, как при царе Горохе. Еврей-промышленник строил фабрику по новейшему европейскому образцу, выписывал за границы новейшие машины. Еврей-купец забивал русского, он торговал дешевле, брал 6% на капитал. Покуда русский поворачивался, еврей уже 6 раз успевал повернуться с капиталом. Что было делать русским? перестраивать промышленность и торговлю по европейским образцам. Вы не знаете русское купечество. Так они решили, что будет дешевле натравить царя на евреев. Зазвонили во все колокола, подали духовенство с отцом иоаном Кронштадтским. Сказали, что от евреев дурно пахнет, евреи кладут в моцу христианскую кровь, и царь повелел загнать евреев, как баранов, за черту. В России стало тишь да гладь, Спи, кушай пироги, воруй и грабь, ходи крестным ходом. Азия. Это было так же умно, как поставить себе под кровать ящик с динамитом. Вы бы посмотрели, барышня, какие характеры выковывались в черте оседлости. Там было больше духа, чем хлебца. Среди нас были святые люди. Они уходили в революцию, в подполье на виселице, мы молились на них. Когда я стал подрастать, помню, ох, помню в себе задор. Мой папашка знал Талмуд, как свой наперсток. Он брал деревянный аршин и хотел мне вогнать через спину усидчивость. Но я сомневался, так ли уже нужен Богу мой голодный нос, ползающий по Талмуду. Папашка был умный еврей. Он понял меня и сказал, «Каждому свое. Ты можешь учиться на экстерна, ты можешь пойти в партию серов или эсдеков, но я не потерплю, если мне когда-нибудь скажут, ваш сын — нечестный человек». Когда папашка так разглагольствовал, глаза его поверх очков поглядывали на деревянный оршин, и уже я хотел быть честным человеком. Леви-Левицкий прихлебывал сладкое вино и грыз за сахаренные орешки. Он с удовольствием слушал самого себя. Идти на фабрику, жениться на фабричной девушке с такой сутулой спиной, как будто на ней вынесено все еврейское горе, народить полдюжины голодных сопляков — перспектива не для моего темперамента. Броситься в революционную работу. «Все равно», — сказал я сам себе, — «цветын считать тебя не будут, тебе не выдержать моральной высоты». Я выбрал богатство и славу, но не сказал об этом папашке. Я стал учиться как зверь, науки шли как по маслу. В Умане я уже стал удивлять людей, сдал на экстерна и сквозь процентную норму протискался на юридический факультет. Как я жил это время? Я умудрялся зарабатывать факторством, частными уроками, даже набивкой папироса. «Рублей 25 в месяц. Я посылал мелкие газетные заметки в Одессу, Киев, Харьков. Меня заметили. Это давало еще рублей 15 в месяц. Я верил в победу. Я ждал случая. Война! Через неделю после мобилизации я был уже в Петербурге. Вам не надоело слушать, барышня?»